Синевоносящий проток ductus де Феррен проток правый и левый представляет собой трубку длиной 40-50 см служит для выведения спермы. От хвоста придатка проток в составе семенного канатика поднимается вверх к поверхностному паховому кольцу и проходит по паховому каналу. У глубокого пахового кольца синевоносящий проток отделяется от сосудов и нервов семенного канатика и по боковой стенке таза идет к дну мочевого пузыря и к предстательной железе. где соединяется с протоком семенного пузыря. Около мочевого пузыря проток имеет расширение ампулы. Стенка семевыносящего протока состоит из трех оболочек внутренней слизистой, средней, гладкомышечной и наружной соединительно-тканной «Адвентиция».